Глава 19. Напуганные дома. Дарт. Совет лютенов начался с того, что собравшиеся почтили погибших собратьев молчанием, пронизанным страхом за собственную жизни. Жирнова противостояние между безлюдями и общиной безжалостно перемалывали лютенов как зёрна, и никто не знал, чьё имя прозвучит следующим — зубе, лохматый, сит. Дом без окон был мрачен и в прежние времена, а теперь будто превратился в склеп. От каменных стен веяло ледяным холодом, воздух пах сыростью и раскаленным воском. Горящие свечи не давали ни света, ни тепла. Дрожащее в канделябрах пламя отражалось на лицах, превращая их в страшные маски, черные пятна теней, нахмуренные брови и сжатые губы, напоминающие тугие швы. «Все как один», Они стали похожи на лютину Твиллу, угрюмую, облаченную в черное. Сегодня она набросила на плечи бархатную шаль с бахромой из стеклянных бусин, в которой легко узнавался отрез портьеры. Лютины часто шили одежду из домашних материй. В ход просто не покрывала, коврики и прочее, кто чем располагал. Они наряжались в перекроенные под платья шторы, украшенные тюлевым кружевом, льняные юбки с масляными пятнами — въевшимися в ткань, когда та служила кухонной занавеской, хлопковые рубахи из пожелтевших от времени простыней или гобеленовые жилеты, пыльные и выцветшие на солнце. Дарт привык к подобному и уже ничему не удивлялся. Но в минуту скорбного молчания блуждал взглядом по сгрудившейся толпе лютенов и лютин, цепляясь за детали их гардероба. Он искал способ отвлечься, чтобы не думать о погибших, Чем была для них смерть, печальным итогом или освобождением? Он видел на лицах собравшихся печать страха, усталости и растерянности, слышал горестные вздохи Гонза, истеричные всхлипы Этны и тихую молитву Бельяны. И как бы он ни пытался держать себя в руках, тяжелые мысли давлили над ними. За короткий срок они потеряли восьмерых собратьев, словно выкошенное поле кукурузы, Их ряды скудели с началом жатвы. Дарт отвлёкся. Напряжённая тишина раскололась от шороха голосов. Лютены призывали Гонза произнести вступительную речь перед советом, как он делал уже сотни раз. Его подгоняли словом, толкали в спину. Он послушно проковылял в центр комнаты. Его сиплый кашель, как увертюра перед основным действом, предворял рассказ о Лютени и лютине, полюбивших друг друга. Предателей, дерзнувших нарушить правила протокола, ждала виселица. Но рассудитель счёл такое наказание недостаточно суровым. К смерти приговорили лишь девушку, а гонзы сделали живым свидетельством того, что ждет изменников. С тех пор минуло больше двадцати лет, но эхо прошлого не умолкало. Каждый совет лютенов начинался одинаково. Гонс выходил вперед, нервно откашливался в кулак и заводил рассказ. Его горе заспиртовали и закупорили во времени, выставили на обозрение, как пугающую диковинку из паноптикума. Прежде Дарт слушал историю Гонза, как притчу, не задумываясь о том, что сказанное было правдой. Однако сегодня в нем что-то надломилось. Он явственно ощущал, как глубоко внутри него начинает закипать гнев. Когда рассказ дошел до утра казни, Дарт не сдержался и выпалил. «Хватит!» Гонс умолк на полусловие и непонимающе уставился на него. «Перебивать невежливо», — проворчала Дорин. «Чешую тебе в глотку, ты кем себя возомнил?» Этьен воинственно вскинул голову. Он тряс своей густой шевелюрой до плеч всякий раз, когда хотел привлечь внимание. Это превратилось в надоедливую привычку, навевающую мысли о ножницах. «Мы глумимся над чужим горем столько лет». «Это бесчеловечно!» — ответил Дарт. Жар в груди разгорался сильнее, и потушить его он уже не мог. «Гонс предостерегает нас от предательства», — сказал Корн. Рогатый дом под управлением последнего стал самым надёжным безлюдем, оплотом стабильности. Неудивительно, что его лютен, такой же непоколебимый и суровый, продолжал защищать прежние устои. Дарт окинул взглядом толпу, пытаясь найти поддержку. Бельяна, его верная соратница, стояла в стороне, опустив голову. Он не мог понять, что скрывается за этим жестом — принятие, несогласие или осуждение. «Ну-ка, Гонс, поставь на место этого выскочку», — подстегнул его Этьен. «Скажи, как оно на самом деле?» Гонс еще больше сутулился. За долгие годы его приучили выполнять одно и то же, а теперь вдруг заставляли сказать что-то иное. Он стоял, немо открывая и закрывая рот, как будто у него пропал голос. И все же сквозь натужный сип начали прорываться слова. «Я... я умер вместе с моей дорогой Бетти». Он испустил долгий мучительный вздох. «Почти никто здесь не знал ее лично. Для вас она лишь призрак, легенда. Но она была настоящей. Человек из плоти и крови, такая же, как вы». Зависшая тишина будто превратила их в мух, застывших в янтаре. С минуту никто не двигался, не говорил и, казалось, не дышал. Дрожащий голосок твил и раздавшийся после был похож на жужжание. «Мы тронуты, Гонс, но традиции...» «Традиции...» Слово напомнило Дарту о приюте с его странными правилами. Одна фамилия для выпуска, именная кружка в подарок, музыкальная шкатулка перед отбоем. С детства он не выносил, когда что-то гадкое, бестолковое или глумливое выдавали за соблюдение традиций. «Их пора изменить». «Ты что задумал?» — напал на Дарт Этьен. «Хочешь устроить переворот?» «Даже если и так, кто мне помешает, не ты ли?» «Может, и я». «Тогда будешь следующим, кто отправится на виселицу», — невозмутимо сказал Дарт. «Стоит домографу узнать, чем ты занимаешься?» «Зависть — плохая штука, Дарт!» Этьен самодовольно усмехнулся. Смутить его было невозможно. «От доносчика другого я не ожидаешь!» раздалось из толпы. Дарту не составило труда вычислить, кто это был. «И о тебе, Этна, я знаю предостаточно. Не заставляй меня говорить, что именно». «Вот нахал!» — фыркнула оскорбленная лютина. Пыл её тут же угас, и она спряталась за широкой спиной Корна. Дарт был в курсе ее дел со слов Лины, которая не раз рассказывала о происках соперниц, повадившихся уводить клиентов из платьев на пол. Этна оказалась наглее прочих и не боялась появляться в заведениях, охотясь за теми, кто жаждал острых ощущений. Сила Лютины позволила ей снискать популярность. С точки зрения лютенов, ее дар был ошибкой, незаконченным обращением, сохранив человеческое обличье Этна могла похвастать зрачками-полосками, раздвоенным языком и огненными чешуйками, покрывающими тело. Саламандра, как ее прозвали обожатели, стоила больше, чем любая девица из платьев на пол. Он знал и другие секреты. Красавчик Атиен ублажал женщин, и они щедро платили ему. Была даже та, что хотела выкупить его у домографной конторы, как ручного зверька. Но законы Пьерметали запрещали любую торговлю людьми, даже если речь шла о лютенах. Зато воровство в городе процветало. Вот и кассет охотно промышляла этим, умея скрываться за считанные мгновения и теряться в пространстве. Карманщицу искали среди людей, хотя стоило обратить внимание на иное окружение. Ведь кассет была единственной лютиной, способной принимать форму вещей — фонарного столба, дерева или вешалки. Бельяна обменивала снадобья на еду и одежду, а близнецы Ларри и Лоран устраивали пляских в мельном квартале, собирая монеты со зрителей. Он тоже пытался заработать. Выступал в таверне, если на частностях выпадал музыкант. После того, как безлюдь прознала о его делах, эта личность стала редким выбором часовой стрелки. Тогда Дарт решил таскать вещи из безлюдя и сбывать их старьевщиком. Он делал так, пока Рин не поймал его за руку. Одного предупреждения хватило, чтобы прервать все жалкие попытки разжиться монетами. Дарт знал о других многое, но предпочитал хранить подробности в тайне. Он был доносчиком и шпионом, но еще ни разу не использовал информацию в своих целях. Никогда не опускался до шантажа. Теперь эта граница стерлась. «Почему мы вообще должны тебя слушать?» — продолжал Этьен. Он явно нарывался на неприятности — или искренне полагал, что угрозы останутся лишь угрозами. Самовлюбленный болван, привыкший, что все ему сходит с рук. «Потому что, когда вы сидели по домам и тряслись от страха, я искал способ защитить вас», — отчеканил Дарт. «И сейчас делаю то же самое». Повисшее молчание было похоже на туго натянутую струну, готовую вот-вот лопнуть. «Что-то я не понимаю», — растерянно пробубнил Фарт. Новый лютен дома на ветру. Его лицо выражало постоянное недоумение. Дарт думал, что эта гримаса пройдет, когда он освоится на службе. Однако фарт по-прежнему выглядел потерянным, словно только что проснулся и еще не осознал, где он. Никто так и не нашел, что возразить, и Дарт, обретя уверенность, перешел к тому, ради чего собрал совет. Рассказ о Травантах вызвал у Лютена в бурную реакцию: вначале удивление, следом неуверенную радость, «Сомнения и град вопросов», на которые Дарт отвечал последовательно и степенно. Ему удалось угомонить всех и определить, в какой очередности они будут строить оградительные крепости. Дарт держался в стороне, пока Твила старательно выводила буквы на свежей бумаге. И в минуту затишья к нему вдруг пришло тревожное осознание. На совет явились не все. Вначале он не заметил этого, а сейчас, окинув взглядом собравшихся, не недосчитался двоих — Лизы и Ларана. «Ларри, где твой брат?» — спросил Дарт, перекрикивая голдёж. Снова кто-то не мог договориться и пытался внести изменения в список, ставя свой дом в начало. Взлохмаченная голова с торчащим чёрным пером поднялась над толпой и закрутилась из стороны в сторону. Ларри не сразу сообразил, что сказать. В конце концов он ответил, что его брат-близнец остался охранять безлюдя. Твилла толкнула его в бок, шикнув «Не выделывайся!». Ларри тут же поник и втянул голову в плечи, словно сожалел, что вообще откликнулся. Об отсутствии Лизы не знал никто. Заполняя страницу для подписей, Дарт оставил напротив ее имени вопросительный знак, подумав о том, что это уже не его забота. Суета улеглась, лютены приободрились и стали расходиться — Свечи почти догорели. В их тусклом мерцании остались различимы лишь контуры предметов. Собирая бумаги, Дарт не заметил, что его ждут, и испуганно дернулся, когда чья-то рука поймала его у выхода. По сиплому дыханию он узнал гонза. Спасибо, только и сказал тот, вложив в одно слово всю признательность, на какую был способен. Брось ты! Давно надо было сделать это. Дарт улыбнулся и с удивлением увидел на лице Гонза. Призрак ответной улыбки. Безлюдь встретил его напряженной тишиной. Раскользнув в библиотеку, Дарт с тревогой подумал, не случилось ли чего, а потом услышал голоса с улицы. Он поспешил вниз и, пройдя через стеклянную мастерскую, увидел стоящий посреди двора пернатый дом, вокруг которого кружили все — Офелия и Нил, хмурый Рин и Лайн и бледный как мел рис. Все они, задрав голову, наблюдали за Флином, Тот сидел на крыше и с хирургической скрупулезностью изучал пролом размером с булыжник. Застрявшие в окне ветки и выбитые стёкла красноречиво говорили о том, что безлюдь пережил неудачное приземление. Сломанное дерево среди дикой поросли, подступающей к саду, намекало на свою причастность к случившемуся. Когда Дарт спросил, что произошло, Элайн объяснила, что пернатый дом — потеряв маневренность при снижении, напоролся на ветке и пробил крышу. Зато, продолжила она, груз не пострадал. «А где Флори?» «Идес?» Илайн стихла и толкнула локтем Риза, призывая ответить. «Слушай, дикий дом...» «Дело в том...» Как бы он ни старался подбирать слова, речь была бессвязной. «Вы бросили их?» Понял Дарт. «Мне пришлось. Я уверен, с ними все в порядке». Мы полетим за ними, как только устраним поломку. «В крыше грёбаная дыра. Примерно такая же будет у тебя в башке!» — закричал Дарт, сжимая кулаки. Он сдержался лишь потому, что заметил, как напугана Афелия. «С ними же ничего не случится, правда?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Всё будет в порядке», — поспешил успокоить Эверайн, которому не мешало двинуть в челюсть за тупое бездействие. «Они не беззащитные дети». и смогут о себе позаботиться, пока мы не починим дом. Это займет немного времени». «Сколько?» — продолжил напирать Дарт. «Да тут возни на целые сутки!» — отозвался Флин, утирая пот со лба. Руки у него были перепачканы и оставили на лице грязные разводы. Илайн метнула в него взгляд, какого заслуживают предателя, но отменить сказанное уже не могла. «Значит, я пойду за ними», — твердо заявил Дарт. «Не глупи. Ты нужен своему безлюдью здесь». Связанный протоколом, Лютен был обязан подчиниться домографу. Стоило тому упомянуть правила. Друг так не поступил бы, не стал использовать свое превосходство и власть, чтобы приструнить его. Эта мысль добавила уверенности, и Дарт развернулся, чтобы уйти. «Ты злоупотребляешь своим положением». Предупреждение в голосе Рина было слишком явным и недвусмысленным. «Как и ты!» — со злобой бросил Дарт и упрямо зашагал прочь. Эверайну придется смириться, что тот больше неверный щенок, исполняющий команды. Но Дарт ошибался. «Согласно восьмому правилу протокола, тебе запрещено покидать место службы». Слова домографа прозвучали, как удар хлыста. «И единственное, что мог сделать Лютен — подчиниться».